16. Задание в Лонгвилле оказалось не таким тяжёлым, как пророчил Лоран. На деле в ереси апостоликов был увлечён лишь один приходской священник, познавший об этом учении после паломничества одного из своих прихожан в итальянские земли. Остальные двое, указанные агентами, лишь вели с ним беседы и уже сами готовы были подкрепить свои подозрения и сдать еретика Инквизиции. После допроса сомнений в их искренности не осталось. И все же больше недели непрестанной работы ушло на то, чтобы поговорить с прихожанами и допросить их. В особенности священника и обратившего его паломника, приговорив тех к ношению крестов. Именно это наказание обычно при схожих обстоятельствах назначал Ларан. Священник вдобавок был лишён своего сана. Вивьен никогда не думал, что привычка к бессоннице может сослужить ему хорошую службу. Однако там, в Лонгвилле, когда приходилось изматывать себя работой, почти не смыкая глаз несколько ночей подряд, он даже успел возблагодарить Бога за то, что это испытание придало ему выносливости. Ренарг без соница был непреочен, поэтому всю дорогу до Руана ворчал, от чего-то при этом всё же не позволяло лошади перейти на галоп. Прибыв в Руан уже после захода солнца, Ренар спешился и хмуро заявил: "Не знаю, как ты, а я просто не в состоянии сейчас идти и докладывать обстановку Ларану. Я совершенно без сил". Вивьен понимающе улыбнулся. Уверен, что отчёт его преосвященству может подождать до утра. Или ты хочешь, чтобы я пришёл к нему с докладом один? Ренар покачал головой. Лично я сейчас просто хочу спать. Если у тебя есть желание, можешь доложить ему обо всём сам. Но ты надеешься, что у меня нет такого желания, ухмыльнулся Вивьен, понимая, что Ренара совсем не радует то, в каком он свете выставить себя перед епископом, если не явится. В ответ Ренар лишь красноречиво передернул плечами. Совесть подталкивала его всё же явиться в резиденцию Лорана, а тело и уставший разум упорно продолжали диктовать свои условия. Вивьен терпеливо вздохнул. Не мучайся, я к нему не пойду, сказал он. Подождём до утра и всё ему скажем. Новости хорошие, так что, думаю, он будет принимать в расчёт именно это, а не то, что мы не явились к нему затемно. Ренар благодарно кивнул. Спасибо, трук. Несколько мгновений прошло в молчании, затем Ренард чуть склонил голову, изучающе поглядев на Вивьену, и вновь сощурился. А ты, я так понимаю, и не думаешь отправляться спать, верно? Наравишь наведаться к Лизе? Он усмехнулся. В этот раз ты не везёшь ей в подарок книгу? Бивье напустил голову, и в уголках его губ показалась смущенная улыбка. «В этот раз не везу. Неоткуда было достать, так что просто проведу Элизу и дам понять, что вернулся». «Она, в отличие от Лорана, вряд ли так легко отреагирует, если узнает, что к ней я с хорошими вестями не явился сразу по приезду». Ренар вздохнул. «Ну что ж, хорошей ночи!» — он осклабился. «Надеюсь, завтра на службу не опоздаешь?» «Не опоздаю», — заверил Вивьен, на чём они с другом распрощались до утра. Оставив лошадь в конюшне, Вивьен неспешным шагом двинулся по погружавшемуся в темноту городу в сторону лесной тропы, которая должна была привести его к дому Элизы. двигаясь меж деревьев, он от чего-то ощутил странное, давно забытое беспокойство. Я думал, этот лес уже перестал на меня так действовать, усмехнулся Вивьен про себя. Сколько бы много Элиза не рассказывал ему, как хорошо чувствует природу и в каком единении с ней находится, она так и не смогла привить ему такого же свободного и вольного отношения к лесу. В лоне своенравной и дикой природы он продолжал чувствовать себя чужаком, незваным гостем, которому стоит вести себя как можно осторожнее и вежливее, чтобы его не прогнали отсюда прочь. Вскоре дом Элизы замаячил мимолетным огоньком в темноте. Девушка не спала, в ее окне мелькал свет свечей. «Наверное, Ренни зашла к ней в гости», — подумал Вивьен. При мысли о том, что побытное единение с Элизой не получится, он испытал сильную досаду, но тут же отругал себя за это. Если Рене сейчас гостит в доме сестры, это может значить только одно. За время задания в Лонгвилле с обеими девушками не случилось ничего дурного. Разве можно досадовать на это? Вивьен выбнулся и вздохнул, стараясь отогнать лишние мысли. Однако ему мешала необъяснимая тревога, которая не желала уходить, как бы он её ни не подавлял. Несмотря на все усилия, она разрасталась и нешуточно терзала душу Вивьенна. Поэтому расстояние до крыльца лесного домика он преодолел почти бегом, желая поскорее убедиться, что всё хорошо, и унять это неприятное чувство. Постаравшись вернуть самообладание, он настойчиво постучал в дверь. Через пару мгновений в комнате послышались торопливые шаги. Дверь вскоре открылась, и Элиза возникла по другую сторону порога. Вивьену удивился, отметив, что она выглядит непривычно уставшей. Элиза, обладая довольно щепетильным отношением к собственному самочувствию, сейчас предстала перед ним осунувшийся и взъерошенной, словно у неё несколько дней не было возможности хорошенько выспаться. В светлых волосах не позякивало привычных украшений, косы явно не переплетались несколько дней и заметно растрепались. Даже платье выглядело непривычно заношенным, хотя бы кнавенная Элиза не допускала такой неряшливости. Но ещё больше Вивьен поразил возглас, с которым девушка встретила его на пороге, и отчаянный, уставший взгляд запавших глаз. "Рани!" почти выкрикнула Элиза в темноту. Вивэн с трудом сумел не отшатнуться от такого напора. В глазах Элизы, под которыми обозначились лёгкие тёмные круги, мелькнуло не шуточное разочарование. "Не знал, что нас можно спутать", нервно улыбнулся Вивэн. "Неужто не узнала?" Разумеется, она его узнала, но в этот момент в ней словно что-то надломилось. Она покачнулась, схватилась за дверной косяк, но это не помогло ей сохранить равновесие. Яна буквально рухнула в руки Вивьен, разразившись горькими слезами усталости. Подхватив Элизу, Вивьен, не понимающе застыл. Несколько мгновений он простоял, не шевелясь и выжидая момент, чтобы задать вопрос, способный прояснить случившееся. Его собственная тревога жаркой волной окатила тело. Он сглотнул тяжёлый, подступивший к горлу ком. Элиза Наконец обратился он, помогая ей устоять на ногах и сжимая её плечи, чтобы она пришла в себя. "Элиза, что случилось? Что с тобой?" "Рэни", беспомощно повторила она, вновь расплакавшись и закрыв лицо руками. Вивьен развернула Элизу спиной к себе и аккуратно, но настойчиво подтолкнув в комнату. "Так, зайди в дом. Давай", командным голосом произнёс он. Элиза не сопротивлялась. Оказавшись в доме, она обессиленно рухнула на скамью и снова закрыла руками лицо. В свете свечей она казалась постаревшей на несколько лет. Рянив в доме не было, и Вивьен уже начал продумывать все возможные варианты, почему именно горе Элизы может быть связано с сестрой. Картины в его разуме восставали удручающие. Найдя кувшин, где Элиза обычно держала чистую воду, Вивьен наполнил глиняную чашку, присел рядом с девушкой и осторожно предложил ей попить. — Ты должна сейчас успокоиться и рассказать мне, что произошло. Он говорил ровным голосом, без требовательных ноток, однако привычная рабочая строгость зазвучала в его словах, и это отчего-то подействовало на Элизу отрезвляюще. Несколько раз всхлипнув, она приняла чашку с водой и дрожащими руками поднесла ее ко рту. Еще пара мгновений у нее ушла на то, чтобы собраться с мыслями. «Рени, пропала!» — выдавила она. Лицо ее вновь исказило мучительное гримаса, заставившее сердце Вивьена сжаться. Ему невыносимо было видеть Элизу в таком состоянии, но он подавил в себе сочувствие. Чтобы помочь, нужно было отринуть эмоции и с холодной головой установить, что произошло. «Как давно?» «Я...» — Элиза вновь схлипнула. «Я не могу сказать наверняка, но шесть дней точно прошло. По крайней мере, шесть дней назад я пришла к ней и не обнаружила ее дома. С тех пор я не могу ее найти». Вивьен нахмурился. «Как выглядела комната?» — спросил он. «Я...» Попытайся вспомнить, там был непривычный беспорядок, указывающий на признаки борьбы. Элиза задумалась. Нет, сокрушона покачала головой она. Всё было как обычно. Сначала я не стала волноваться, решила, что Рени просто вышла собрать травы, ягоды или коренья. Она иногда так делает и не сообщает мне, что уходит. Не за чем ведь. Элиза поморщилась. Я решила подождать её дома. Она никогда не проводит за сборомет трав слишком много времени. Но Арини всё не появлялась. Я вышла в лес, побродила там, где она обычно бывает, затем решила поискать ещё дальше в чаще. Потом вернулась к ней в дом, решив, что мы могли разминуться, но она не приходила. Я прождала почти весь день, место себе не могла найти, даже решила чуть прибрать у неё. Я иногда помогаю ей с уборкой. Рени бывает рассеянной. Вивьен поджал губы и вздохнул. Пока Элиза этого не сказала, он намеревался самостоятельно наведаться в дом Рени и всё смотреть, но теперь любые следы борьбы, которые могли теоретически обнаружиться, были испорчены. То есть, у неё был беспорядок, но ты уверена, что Рени ни от кого не отбивалась? Уточнил Вивьен. Элиза качнула головой, в её словах зазвучало лёгкое раздражение. «Говорю же, этот беспорядок был привычным, ничто не казалось странным, кроме отсутствия Ренни, а она даже к вечеру не вернулась». «А каких-либо признаков того, что Ренни могла куда-то уйти, ты не обнаружила пропавшие вещи, отсутствие припасов?» Элиза обожгла его взглядом. «Нет!» — решительно заявила она. Вивьен покачал головой. Поми, я ведь спрашиваю не просто так. Ты рассказывала, что в какой-то момент твоя мать отправилась в странствие, Ренни не могла последовать её примеру. И не сказать мне об этом? почти обиженно воскликнула Элиза. Ну, я просто предполагаю разные варианты, примирительно сказал Вивьен. Обличительные выкрики не помогают этого сделать, так что будь любезна, сосредоточься. "Я ответь на вопрос". Элиза возмущённо округлила глаза, однако спокойный тон Вивиан заставил её отнестись к его вопросу с большим вниманием. Она задумалась. В доме не было её дорожной сумки, которую она берёт с собой, когда мы выходим в город, устало ответила Элиза, но при этом вещи её не пропали. "Ты в этом уверена?" Элиза вздохнула, подавляя раздражение. «Во время уборки я нашла на ее столе мешочек с каменными рунами. Если бы Ренни ушла куда-то надолго, она бы ни за что не оставила свои руны. Я уж не говорю о том, что она ни за что не покинула бы эти края, не предупредив меня». Ивен кивнул. «Ясно. Но при этом сумы, с которой она обычно ходит в город, там не было. То есть Ренни могла уйти в город». Элиза неуверенно пожала плечами. Обычно она и об этом мне сообщает. Я всегда стараюсь ходить за покупками с ней вместе. Боюсь, что если меня не окажется рядом, с ней может что-то случиться. Вивьен снова отозвался кивком. Замечание о том, что и сама Элиза обладает потрясающим талантом привлекать внимание ненужных людей и попадать в истории, он решил попридержать. Сколько времени обычно вы проводите в городе, когда идёте туда, спросил он. Несколько часов, не больше. Я могу задержаться там на целый день, но Ари не обычно устаёт от большого количества людей. Её тянет вернуться в лес, сокрушённо вздохнув, Элиза попыталась сдержать слёзы. Не могу себе представить, что бы могло заставить её добровольно провести в городе несколько дней. Вивьен тоже не мог этого представить ему на ум приходили лишь варианты, которые удержали бы Рени в городе против воли однако он не спешил подогревать и без того горячую тревогу Элизы и делиться с ней этими вариантами ясно то есть ближайшая зона поиска Рон Элиза с тоской взглянула на Вивьен Думаешь, я не искала её там? невесело хмыкнула она На следующий же день, убедившись, что она так и не появилась из дома, я отправилась в город. Прошлась по всем местам, куда ры не могла бы зайти. Постаралась осторожно расспросить лавочников и торговцев, не видели ли они её. Она кивнула, заметив в его глазах всплеск беспокойства. Я помнила о твоих советов, Вивьен, и была осторожна. Мне не нужно было привлекать внимание ни к себе, ни к своим поискам. Поэтому я интересовалась так мягко, как только могла. Я ходила в город несколько дней подряд, стараясь как можно скорее возвращаться в лес. Каждый день я проверяла домик Ренни и окрестные поляны. Я искала везде Вивьен, но она словно исчезла. Элиза вновь устало всхлипнула. Казалось ей было тяжело держать спину прямой, плечи сгибались под гнётом нешуточной тревоги. Завтра поиски вести будет ещё труднее. Покачала головой Элиза. "Почему?" нахмурился Вивьен, хотя на деле понимал, что с каждым днём вслед трени таил. Элиза покачала головой. "Я увидела с пары человек, которые часто ходят ко мне за снадобьями и настойками." Она вздохнула. "Они предупредили меня, что в городе планируется казнь на костре. Я ненавижу на них бывать, но бываю." чтобы не привлекать внимание властей города и не показывать свою безучастность к казни еретиков. Элиза поморщилась. Арине на казньх не бывало никогда. Ей слишком тяжело находиться в таком скоплении людей. Да и к тому же это слишком жестокое зрелище для такой, как она. Элиза прерывисто вздохнула. После казни люди некоторое время будут помнить и говорить только об этом. Даже если какой-нибудь лавочник видел Ренни и знает, куда она могла направиться, это выбьется у него из памяти. И тогда я не знаю, как буду ее искать. Ивен хмуро поджал губы. Ну что ж, видимо, Лоран не шутил, когда говорил, что Руан без инквизитора не останется, думал он. И, похоже, он настроился воинственно, раз уж назначил казнь. Кого бы он ни передал светским властям, Этот еретик должен был не шуточно упорствовать в своих заблуждениях. Лоран никогда не был приверженцем столь строгих мер. Ну что ж, кашнул головой Вивен. Даже если люди забудут, я хорошо умею освежать память. Он ободряюще положил руку Элизе на плечо. Я заставлю их вспомнить, когда и при каких обстоятельствах они последний раз видели Ренни. и выясню, куда она могла направиться. Возможно, она прознала о том, что нечто необходимое ей находится в каком-нибудь близлежащем городе и решила отправиться туда, чтобы это приобрести. Элиза с надеждой посмотрела на него. «Ну, это... может быть», — неуверенно произнесла она. «А узнать нечто подобное она могла только у торговцев», — Вивьен улыбнулся. Стал быть, начну расспросы с них. Он внушительно кивнул, заглянув в усталые глаза Элизы. Я найду её. Обещаю тебе, слышишь, чего бы это мне ни стоило. Огонёк надежды в её глазах разгорелся ярче прежнего. Она устало уткнулась в Вивьену в плечо и снова всхлипнула. Он нежно погладил её по волосам. Я же говорил, что люблю тебя и всё, что тебе дорого. Ряни мне не чужой человек, Элиза. Поэтому я приложу все усилия, чтобы найти её, пожурить за то, что заставила тебя так волноваться, и вернуть домой. Целый и невредимый. Элиза прерывисто вздохнула. Я не представляю, что бы делала без тебя, отчаянно пробормотала она. Я уже начала думать, что Она запнулась, но заставила себя продолжить. «Что Рэни арестовали и держат в тюрьме! Но этого я никак не могла проверить!» Вивьен покачал головой. «Послушай, в наше с Ренаром отсутствие все арестанты доставлялись прямиком к Лорану. Даже если Рэни, не дай бог, в тюрьме, я найду способ вызволить ее оттуда, как когда-то вызволил тебя. Лоран вряд ли обратит на это внимание». Раз Шон организовал Серму Генералис, он совершенно точно на время нашего отсутствия занимался допросом какого-то еретика или нескольких. На фоне них Ренни совершенно безобидна. Если Ренни в тюрьме, как вы минуете стражу? обеспокоенно спросила Элиза. "Я инквизитор", усмехнулся Вивэн. "Меня не станут спрашивать, куда я веду арестованную женщину. Стража не лезет в такие дела". А даже если и полезет, я придумал, как потом оправдаться перед Лораном. Элиза прерывисто вздохнула, и Вивьен поспешил сменить направление мысли на менее тревожное. А если её там нет, встал бы я, распрошу людей и узнаю, куда она могла пойти. Думаю, Ренар тоже поможет мне в поисках или хотя бы выгородит меня перед Лораном, пока я буду ими занят. В любом случае, мы её найдём. Элиза, казалось, действительно обрела веру в положительный исход. Она кивнула, и в её облике теперь было куда меньше рассеянности. "Тебе нужно отдохнуть", качнул головой Вивьен. "Ты совсем измотана". "Я попытаюсь". "Вот и хорошо. А поиски предоставь мне". "Спасибо тебе", тихо отозвалась Элиза. Вивьен не стал медлить с исполнением своего обещания и поднялся со скамьи. "Отдыхай", настойчиво повторил он. "Всё будет хорошо". Элиза благодарно кивнула. Вивьен хотел поцеловать её, но подумал, что сейчас не лучший момент. Кивнув на прощание, он решительно направился к двери. Лишь когда та закрылась за ним, Элиза устало взглянула ему вслед и прошептала: "Я Люблю тебя